Шарль Перро. Золушка. Давным-давно жил-был старик. Первая жена его умерла, а во второй раз взял он в жены себе самую гордую и сердитую женщину. И были у нее две дочери, точно под стать ей. У старика тоже была дочь от первого брака. Она была честной и доброй девушкой. Она пошла в свою покойную мать, которая была самой доброй в мире женщиной. Новая жена старика терпеть не могла свою падчерицу, потому что ее доброта еще больше подчеркивала отвратительный характер ее дочерей. Она велела ей делать самую грязную работу. Девочка мыла посуду, подметала лестницу, убирала в комнатах. Спать ее выгоняли на чердак, на очень жесткий матрас. У ее сестер были комнаты с паркетными полами где они спали на мягких кроватях. Были у них зеркала, в которых они могли оглядывать себя с головы до ног. Бедняжка молча все сносила, но не осмеливалась пожаловаться своему отцу. После работы она садилась возле камина у ящика с золой. Злые сестрицы нашли это очень забавным и прозвали ее Золушкой. Но хотя бедной девочке приходилось носить старые рваные поношенные платья, она все равно была в сто раз красивее своих сестер, даже если те были разодеты в самые великолепные платья. Случилось так, что сын короля решил устроить бал и разослал приглашение всем важным персонам королевства. Получив приглашение, две сестры очень обрадовались и все время вертелись перед зеркалом, выбирая и примеряя платья. Из-за этого Золушке пришлось работать еще больше – так как ей приходилось гладить платье и накрахмаливать кружевные воротнички. Они только и говорили о том, как будут выглядеть на балу. «Я надену свое красное бархатное платье с кружевной отделкой», — говорила одна. «А я надену вышитую золотыми цветами накидку и бриллиантовую брошь», — говорила ее сестра. Конечно же, Золушку всегда звали на помощь. Она им давала самые лучшие советы и даже предложила сделать прически. А они спрашивали... «Золушка, а тебе бы не хотелось пойти на бал? <смех> как бы ты там смотрелась в своем драном платье и с грязным лицом!» Золушка краснела, так как в глубине души ей очень хотелось пойти на бал. «Сестрицы, вы, видно, надо мной смеетесь, того мне еще хуже», — говорила она. «Ты права, все бы хорошенько посмеялись, если бы увидели на балу тебя». Не унимались они. Золушке как-то пришла в голову одна мысль. «Может, я смогу пойти на бал?» — сказала она. «Нельзя ли мне одолжить твое желтое платье, которое ты носишь каждый день, сестрица, и тогда я смогла бы пойти вместе с вами?» «Неужели? Не думаю, что это у тебя получится!» — воскликнула старшая сестра. «Дать мое платье такой маленькой замарашки? Наверное, ты думаешь, что я глупа!» И на том разговор они закончили. «Вы бы не осудили Золушку, если бы она полностью испортила сестрицам прически. Но, будучи девочкой доброй, она прекрасно уложила волосы сестер, а те даже не поблагодарили. Сёстры были так взволнованы, что не могли ничего есть за несколько дней до бала. Они порвали больше дюжины корсетной шнуровки, так как очень туго ее затягивали». Им хотелось казаться стройнее, и они все время крутились перед зеркалом. Наконец, долгожданный день настал. Бедная Золушка помахала сестрам на прощание, затем села у камина и зарыдала. Крестная мать Золушки, увидев горькие слезы девочки, спросила, что случилось. «Я хочу! Я хочу!» Золушка так сильно плакала, что не могла произнести ни слова но ее крестная мать, которая была также и доброй волшебницей, сказала, «Ты хочешь пойти на бал, не так ли?» «Да», вздохнула Золушка, «тогда если ты будешь меня слушаться, я отправлю тебя на бал», сказала крестная мать-волшебница. Она стала давать девочке самые необычные указания. «Пойди в огород и принеси мне тыкву», сказала она. Золушка пошла и принесла самую красивую тыкву, которую только смогла найти, удивляясь про себя. Как тыква может помочь пойти ей на бал? Крестная мать-волшебница хорошенько вычистила тыкву изнутри, затем коснулась ее волшебной палочкой, и тыква превратилась в прекрасную золоченую карету. Затем волшебница посмотрела на мышеловку, где сидели шесть живых мышей. Она велела Золушке, приподнять крышку мышеловки и выпускать оттуда мышей одну за другой. Как только мыши выбирались из мышеловки, добрая фея дотрагивалась до них своей волшебной палочкой, и те превращались в прекрасных лошадей. Затем волшебница задумалась, кто же будет кучером. Пойду взгляну, есть ли крысы в крыселовке, сказала Золушка. Из крысы получится хороший кучер. Золушка принесла крыселовку с тремя жирными крысами. Добрая фея выбрала крысу с длинными усами. Когда она дотронулась до крысы своей волшебной палочкой, та превратилась в кучера с самыми роскошными в мире усами. Потом она сказала Золушке, пойди-ка в сад, поймай там шесть ящериц и принеси их мне. Не успела Золушка принести их волшебнице, как та превратила их в лакеев. В своих костюмах с яркими узорами они встали на подножки позади кареты и держались там так цепко, будто только это и делали всю свою жизнь. Затем волшебница сказала, «Ну, теперь ты можешь ехать на бал, как подобает. Ты довольна?» «Да, ну как же я могу ехать на бал в этой жалкой одежде?» – спросила девушка. Одним прикосновением волшебной палочки – Трепье, в которое была одета Золушка, превратилось в платье из золотой и серебряной ткани, вышитой драгоценными камнями. А потом добрая фея дала ей хрустальные туфельки. Празднично одетая Золушка села в карету. Волшебница предупредила ее, что если та не вернется домой к полуночи, то волшебные чары рассеются, как только часы пробьют полночь. Девочка пообещала фее, что так и поступит. С этим и уехала. Сыну короля доложили, что вот-вот должна прибыть на бал неизвестная принцесса, и принц поспешил ее встретить. Он помог Золушке выйти из кареты и провел ее в праздничный бал. Увидев ее, вокруг все замерли на месте. Танцы приостановились, скрипачи перестали играть, и все стали восхищаться ее необыкновенной красотой. Даже сам король, хотя он был стар, не мог отвести от нее глаз и шепнул королеве на ухо, что давно не видел такой прекрасной девушки. Королева согласилась с ним, так как на самом деле прекрасная незнакомка затмила всех остальных гостей, приехавших на бал. Все дамы принялись рассматривать ее прическу и платье, удивляясь, из какого такого далекого королевства появился такой изящный наряд. Они старались изо всех сил запомнить все малейшие детали ее наряда, чтобы к следующему торжеству сделать и себе подобные платья. Принц усадил Золушку рядом с собой и разговаривал только с ней. Позже он пригласил ее на танец. Золушка так грациозно танцевала, что все восхищались ею еще больше. После первой части бала всех пригласили на торжественный обед. Но принц ничего не мог есть, так как был очень увлечен незнакомкой. Золушка сидела рядом со своими сестрами и то и дело предлагала им апельсины и лимоны, которые ей передавал принц. Они были весьма удивлены такому хорошему отношению, но так и не узнали свою сестру. Потом снова начались танцы. Все юноши на балу хотели потанцевать с очаровательной девушкой, но принц ни на минуту не оставлял ее в покое. Все танцы Золушка протанцевала с принцем, а в перерывах он стоял рядом с нею, исполняя любое ее желание. Золушка никогда в жизни не была так счастлива. Более того, она так была увлечена красивым юношей и вниманием, которое он ей уделял, что совсем забыла о предостережении волшебницы. Вдруг начали бить дворцовые часы. С первым ударом часов Золушка опомнилась и, сбиваясь с ног, понеслась из зала. Принц побежал за ней, но догнать ее не смог. В спешке она обронила хрустальную туфельку. Но не останавливаясь, девушка побежала дальше. Золушка примчалась домой, смертельно уставшая, без кареты и без лакеев, одетая в свои старые лохмотья. Ничего не осталось от ее прежнего великолепия. Лишь только одна хрустальная туфелька. Принц спросил стражу у дворцовых ворот, видели ли они, как уезжала принцесса. Те ответили, что никого не видели, кроме одетой в лохмотье девушки, скорее похожей на дочь крестьянина, чем на даму. Когда сестры пришли домой, Золушка спросила, понравилось ли им на балу. Те, перебивая друг друга, принялись рассказывать о прекрасной незнакомке, которая покорила сердце принца, и как она внезапно сбежала, обронив одну туфельку на дворцовой лестнице. Они также сказали, что принц подобрал хрустальную туфельку и смотрел на нее весь оставшийся вечер. Он наверняка влюбился в прекрасную незнакомку, даже не зная, кто она такая. Сёстры говорили правду, так как спустя несколько дней сын короля объявил, что женится на девушке, которой туфелька будет в пору. Но хотя все принцессы, затем герцогини, потом и просто придворные дамы примерили эту изящную туфельку, никому... Она не пришлась в пору. Наконец туфельку принесли двум сестрам, которые изо всех сил пытались ее надеть, но все без толку. Тогда Золушка улыбнулась и сказала, «Я бы хотела примерить туфельку и посмотреть, подойдет ли она мне». Сестры захохотали и начали над ней подшучивать, но придворному приказали примерять туфельку на ножки всех девушек королевства». Он усадил Золушку, и, к всеобщему удивлению, туфелька оказалась ей в самый раз. Две сестры были поражены, но изумились еще больше, когда Золушка вынула из кармана и надела вторую хрустальную туфельку. В ту же минуту появилась волшебница-фея и прикоснулась волшебной палочкой к Золушкиной одежде тот час же лохмотья превратились в платье, еще прекраснее того, в котором она была на балу. И сестры узнали в ней ту добрую даму, что была с ними так любезна на балу. Они упали на колени и стали молить ее о прощении за все страдания, которые ей причиняли. Золушка обняла сестер и сказала, что прощает их от всего сердца. И так в красивом наряде ее повезли к принцу. Ему показалось, что она стала еще прекраснее, и через несколько дней они поженились, и жили они долго и счастливо.